cherche la femme Ещё до нашей эры в какой-то древний век воскликнул из пещеры лохматый человек: "Романт недоперченный, мне подан на обед. Во всём вините женщину, причину разных бед". Cherche la femme. Виной всему она одна, шершеляфан, любой вам скажет из мужчин шершеляфан, она причина всех причин. Вика стримглаф ликели в искусстве Ренессанс. Сердца огнём горели и бились как фаянс. Отважно шаги скрещены в пречувствии побед, во всём вините женщину, причину разных бед. Шершеляфан, -шэ виной всему она одна. Шершеляфан, -шэ любой вам скажет из мужчин. Шершеляфан, -шэ одна причина всех причин. Ты в этом убедиться заставила меня. Зачем-то стала сниться в последние три дня. Прошла по сердцу трещина, Немил весь белый свет. Во всем вините женщину. причину разных бед